80. -е. Сын мой, предание себя воле владыки означает полное изъятие беспокойства о том, что не зависит от воли твоей. Заботься тем, что зависит от тебя, предоставь воле владыки все прочее. Не упущу ничего, тебя прямо или косвенно касающегося. Лучи на дозоре всегда и предусматривают. Ближайших охраняю. Нужно чует заботу мою в плотных условиях жизни. Знаю и вижу и предусматриваю. Потому покойны будьте в вере, Ибо все назначенное вам дойдет неотменно. Это для вас плотные условия Кажутся неодолимыми, Но не для луча моего. Преодолевает и расстояние, И тесноту плотную. Кто пойдет против щита охраняющего и воли моей, тому лучше не жить. Страшна сила обратного удара, ибо близких моих защищаю. Не месть, но неизбежность обратной вспышки при прикосновении к огненному аппарату большого напряжения. Потому невежде можно сказать, к огненному проводу не прикасайся и спеперит, и между лучом моим. И избранными моими не становись. Поэтому не надо тревожить себя напрасными мыслями. Сужденное дойдет. И еще хочу сказать тебе. Не надо лишних слов. Говорится, только необходимое. Лучше молчать в знании, нежели расточать силу. Мы накопление психической силы поймем на сорок сороков. Поймем во всем великом и малом. И бога раз стоит из песчинок, а океан с капель. И то и другое имело начало. Часто люди думают овладеть большим, упустив малое. Но малые щели также отлично пропускают воду, и свойства имеют увеличиваться. Опасны малые щели. Темные, не будучи в состоянии вредить, по-большому причиняют вред по мелочам. И мелочи бдительности требуют особой. Люди забывают, что жизнь состоит из мелочей, и, упуская малые, теряют большое. Дозор касается всего круга сознания. Заградительная сеть опоясывает весь микрокосм. Если она где-то нарушена, то и неуязвимость ее нарушается. Гармоническое состояние микрокосма защиту заградительной сети создает непрерываемую. «Мир мой даю, чтобы оградить». Мощь равновесия духа неизмерима. Нет таких энергий, которые могут ей противостоять, ибо сами нейтрализуются ею и исчерпываются в силе своей. Равновесие основание прочное. Можно на нем воздвигать, не опасаясь никаких ударов извне. В равновесии духа твоего сила моя уявлена мощно. Так поймем основу сущего, помыслим о мощи равновесия. Есть ли предел ей? Есть ли предел тому состоянию сознания, когда сила моя, наполняя организм, дает явление устойчивости? Есть у сознания склонность метаться от полюса к полюсу, от надежды к отчаянию, от радости к горю, от подъема к падению? Равновесие духа исключает качание аритмичной. И сознание от полюсов направляется к центру и удерживается там состояние динамического равновесия и, встречая волны внешних явлений, не бросается к ним в порыве эмоционального импульса, рефлекторного всегда в своей сущности, но остается в центре, тверды неравновесия и плоти духа. Не устремившийся к полюсам, сознание может управлять явлением, ибо с ним не сливается и не отождествляет себя, потому принявший удар волны и не нарушивший равновесие своего власти над энергией встречной волны и может управить явлением. Мощь равновесия неизмерима, ибо может исчерпать волну любого напряжения, и исчерпав и поглотив, в себе нейтрализовать. Нейтрализовать волны противных явлений, значит овладеть их силой и подчинить их своей воле. Ошибка в том, что свою волю, противодействующую переносит вовне, тогда весь процесс происходит внутри, Ибо центр равновесия и центр напряжения разбивает, как волнорез, любую волну, оставаясь недвижно, непоколебимым. Волны зла разбиваются о твердыню нашего духа. Но мы храним равновесие нерушимое. Опыт учит хранить его и в большом, и в малом. Соберем мощь равновесия в твердыне духа и запомним, против равновесия не устоит никто».